Глава 17. Бяша. Влажный аромат летней ночи можно оценить по-настоящему только выйдя из вогريبного сортира. Всё познаётся в сравнении. Мы не торопясь шли к нашему корпусу, светившемуся в темноте окнами. В босквете сейчас духота, заметил Пашка, вдыхая полной грудью. Души глубка, согласился я. Хорошо было помещиком, а не на чистом воздухе жили. Крепостные тоже. К чему я вдруг вспомнил про тот бандитский налёт? Ну, во-первых, трудно забыть холодный комок ужаса в животе от предчувствия самого страшного. Во-вторых, понять, почему Козловский так поступил с несчастной Альмой, невозможно, если не знать, что дружба после хулиганского набега стала лагерем строгого режима. Как выразился Юра артист. Сначала все подумали, это пустые угрозы, временные трудности, 148 китайское предупреждение, но скоро поняли, настали трудные времена. Через 3 дня после кипежа пацан из первого отряда по фамилии Кожемякин во время тихого часа решил поболаваться клубничкой, смотался на участке, однако на обратном пути его застукал Виталдон. Он выслуживался перед Анакондой после своего странного поведения во время обороны лагеря. Вечером лысый блондин отвёз беднягу в Москву, сдав под расписку родителям, хотя все были уверены, что пронесёт, ведь к жемяке на отец второй человек на клейтуке. Только вернувшись домой в Москву на пересменок Я узнал из рассказа Лиды, что именно Кожмякин старший требовал после атаки местных снять о наконду с работы за утрату бдительности. Вот-вот, не рой другому яму. И в это суровое время, как на грех, снова объявился Бяша, давний наш Востряковский дружок. 3 года назад его пугливого и застенчивого привела к нам мать, местная колхозница устроившиеся на всё лето посудомойкой, сдавая ребёнка с рук на руки, она душевно попросила нас: "Ребятки, вы уж его не обижайте. Он у меня безответный". Саша в самом деле оказался тихим, зашуганным пацанёнком. Да и внешность у него была забавная. Такое впечатление, что природа собиралась произвести на свет ягнёнка, но в последний момент передумала. Сородив мальчика с трепетными овечьими ноздрями, торчащими ушами и чубчиком, удивительно похожим на бараньи кудряшки. Кто-то в шутку назвал его Бяшей. Так и пошло. Он не обижался, покорно кивал, заискивал, улыбался и как-то сразу прибился к нашей троице. Мы заступались, если кто-то его обижал, но относились к нему свысока, как мушкетёр к своим слугам. Мы же москвичи, а он всего навсего востряк. Особенно прилепился бяша к Козловскому, возможно, из-за сходства прозвищ. Бегал за ним как ручной, выполнял мелкие поручения, заглядывал в глаза, чуть не мух отгонял. На следующий год Саша в лагере не появился. Видно, мамаша устроилась на другую работу. И вот в начале второй смены Вовка, как заговорщик, сообщил, что у него для нас сюрприз, и повёл к дальнему лазу. Тут надо бы объяснить. Был ещё и ближний лаз за кухней, под сплошной бетонной стеной. Его прорыли сначала собаки, чтобы, ухватив оглодок из бака, уходить от погони в лес. Кстати, умница Альма была не такая. Безпросо у никогда ничего не таскала. Она долго и неподвижно, как примерная ученица за первой партой, Сидела возле объедков, умоляюще глядела на кухонных работников, страстно облизываясь, пока кто-нибудь умилённый собачьим благородством не выносил ей от щедрот здоровенную мозговую кость со шмётками мяса и сухожилий. Она осторожно брала мосол зубами, ложилась в теньке и никогда не начинала грызть добычу сразу, а некоторое время мечтательно смотрела вдаль. словно вспоминая своих вырших и разбежавшихся по светущенят, с которыми могла бы сейчас поделиться лакомством. Потом дыру расширили пионеры, чтобы поднявшись по насыпи, класть на рельсы длинные кровельные гвозди, которые после прохождения поезда превращались в плоские клинки. От заточки они становились острыми, как бритва, но быстро тупились. Бегали пионеры из-за железную дорогу, на малый пруд к пиявкам, тритонам и лягушкам. О, бедные тритоны с оранжевыми брюшками! Они долго и мучительно погибали потом на наших подоконниках в банках с несвежей водой, не понимая, почему из вольные лужи угодили сюда в стеклянную тюрьму. А чёрных толстых пиявок, заприметив на дне, мы, словно копьём, поражали длинный заострённый, как боевое копьё, лещинок. За что? Просто так за мутную страшилку про мальчика, который, несмотря на материнские запреты, искупался таки на закате в заросшем пруду и был найден утром мёртвым, бледным, без единой капли крови в организме, весь испёчрённый синими засосами. Но хуже всех доставалось лягам. Обнаружив живые бугорки легушачьих глаз, торчащие из грязи, мы ловко выхватывали из воды жертву изпускавшую скрежет ужаса, вставляли в беззащитную почти человечью попу соломинку, надували беднягу как пузырь, а потом возвращали несчастное земноводное в прудик, и оно беспомощно шлёпало перепончатыми лапами по воде, пытаясь спрятаться от мучителей в вылистой глубине. Но шарообразный живот держал страдальцу на поверхности, точно спасательный круг. Что вы делаете? Она же теперь погибнет, возмущалась воспитательница. А если вас так на дуть и домой отправить, мы больше не будем, обещали мы. А потом, когда взрослые отворачивались, кто-нибудь вытаскивал из тряски непотопляемую лягушку, смотревшую на нас умоляющим предсмертным взглядом, бросал на траву и с размаху вминал скользкое тельце в землю пяткой. Да так чтобы оно лопаясь бабахнуло, как надутый бумажный пакет, хлопнутый о крышку стола. Зачем? рыдали девчонки. Она же живая, ей больно. А чтобы не мучилась, гордо отвечал злодей. Всё равно ей капец. О, эта жестокая детская любознательность. Почему? Почему мы так любим жрать сладкое, получать подарки, и мучить слабых. Почему нас воодушевляет чужая беспомощность? Почему я и сам раньше бегал за хоздвор, где у сарая возле ближнего лаза, вокруг ржавой станины, вырос холмик, сложенный из миллионов еловых иголок. Если подойти поближе, слышно было шуршание тысяч снаряющих туда-сюда насекомых, а в воздухе остро пахло кислым муравьиным спиртом. Одна из железных балок, косо уходящая в глубь холмика, превратилась в оживлённую дорогу, по которой бесконечным рыжим ручейком бежали муравьи, неся в свой дом мелкий лесной мусор, белые продолговатые яйца, волоча мёртвых червячков и гусениц. Так люди несут домой из магазина хлеб и колбасу. Почему я как фашист вдруг решил перерезать эту муравьиную дорогу жизни? Не знаю. Захотелось из чувства какого-то злово в сисилии. Подобрав доску от ящика, я приструился и стал бить, плющить, припечатывать бегущих по станине насекомых. Муравейник вскипел, в воздухе сильнее запахло острой кислотой. Рыжий народец заметался, унося раненных и убитых, не понимая, что за страшный враг на них напал. И за что им такая жуткая кара? Я приходил к муравейнику каждый день, чтобы продолжить начатое уничтожение. Поначалу казалось, оживление на дороге жизни нисколько не убавилось. На место погибших вставали другие. Я снова бил, плющил, припечатывал, вызывая выбитаямые кучи шуршащие сметенья и хлопотливую панику. С чувством жестокого торжества Я вдыхал пьянящий запах муравьиного ужаса. К концу смены тропа жизни уже не была такой оживлённой. Да и муравейник, заранее ощутив моё приближение, уже не вскипал, а наоборот, затихал, затаивался, цепенел. Через год, снова приехав в лагерь, я поспешил к сараю. Позрослев и поумнев, я хотел сказать несчастным труженикам и санитаром леса, что больше их не трону, что они теперь в полной безопасности и даже под моей защитой. Но осевшая куча иголок была мертва. Настаине мне не удалось обнаружить ни одного муравья. Ни одного. Я победил, а зачем? Итак, мы пошли за Козловским к дальнему лазу. через который когда-то отправились в злополучную клубничную экспедицию. Мне до сих пор мерещится жуткий кошмар. Анаконда, усмехаясь, поворачивается к Лиде, стоящей рядом на трибуне, и говорит чиканье слова: "Забирайте-ка вашего плодожора". И Маман в полуобмороке сползает на землю, схватившись за флагшток, а Тимофеевич, выдёргивая из брюк словно саблю ремень, который на глазах превращается в настоящий наточенный клинок, зарублю. И вот что интересно. Сколько раз я мысленно запрещала этой фантазии появляться в моём сознании, без толку. Возникает в самый неподходящий момент, как и кота. Интересно, почему память мне не подчиняется? Она же часть мозга, а мозг часть человека. или ни часть. Дальний лаз скрывался на самом краю поля, в зарослях иван-чая. Это был пролом в бетонном заборе, просвет с аккуратно загнутой арматурой. Несколько раз щель затягивали проволокой, но вскоре кто-то аккуратно перекусывал или перепиливал стальную паутину и снова открывал дверь в большой мир. Ею пользовались, кстати, не только пионеры, но и взрослые. Сам видел, как та из Китая, нырнув в лиловый куст, ловко пролезла в щель и бросилась на шею Аристову. Не терпели в ожидавшем её снаружи. И они, обнявшись, пошли к просикам, точнее, к старому шалашу. Подойдя ближе, я увидел возле дальнего лаза на нашей стороне двух пацанов, одет их по-деревенски. В старьё они по размеру явно доставшиеся от старших. У обоих парней были босы, а на головах у них красовались кепки. И это уж обязательно, местные без кепки неразумение. Оба курили, сплёвывая на траву, и переступались ноги на ногу, отгоняя комаров, кусавших даже сквозь орогавевшие ципки. В одном из них я с удивлением узнал нашего давнего знакомца Он вырос, загрубел, но сохранив во внешности нечто овечье, стал похож на сердитого барана. "Бяша!" радостно воскликнул я. "Ещё раз так вякнешь, получишь внюх, понял?" хрипло предупредил Сашка и демонстративно пожал руку только Вовке. "Что, струхнули, когда наши к вам ломанули? Обделались?" "Ну вот ещё" Обиделся Лемешев. Ничего даже не струхнули. У нас была катапульта. Мы в оцеплении стояли. Зачем ты соврал я? Ладно, звиздить-то. Под кроватьи спрятались. В ранё, возразил я, удивляясь осведомлённости Бяши. Ага, смелые, со стволами и собаками. Не унимался наш бывший одна отрядник. 1000 тонн со всего района нагнали. 3 дня по домам шастали, гвоздя искали. Нашли. Кишка танка. Курить будешь? Он протянул в уфке пачку Севера. И Козловский, страдая, взял папиросу. Я и сам к тому времени умел курить, не затягиваясь, даже пускал дым через нос. Башашкин, баловавшийся некурильчиком с 12 лет, как-то дал мне попробовать. Американский Честерфилд, напоминающий наши ароматные, это весь. Особенно мне понравился фильтр, длинный, с золотым ободком. Но после случая с карасём, втёршимся в пионерские ряды, а Наконда произнесла на пицсовете фразу, облетевшую весь лагерь: "Мы должны безжалостно разорвать порочную цепь: табак, вино, тюрьма". Она приказала вожатым и воспитателям бдительно принюхиваться к пионерам, а также заглядывать в тумбочки, подматрасы и в другие укромные места в поисках заначек и бычков. Пойменный на куриве отправлялся в Москву с волчьей характеристикой. Даже Жаринов, до этого дымивший чуть не в открытую, стал стеригаться. Однако, несмотря на опасность, козёл, гордясь уважением местных, размял папиросу в пальцах Во взрослому сплющил картонный мундштук и осторожно закурил от протянутой спички, не затягиваясь, конечно, иначе обкашляешься. Э, да ты только зря табак переводишь, буркнул Бяша, заметив, что Вовка курить не в себя. Я сейчас, сразу нельзя, у меня обронхи, заизвенелся Козловский. Ладно, будь здоров, не кашляй. И местные юркнули в заросли Иванчая. Мы отругали Вовку за безответственность, овернувшись в палату, заняли у Жортреста мятные леденцы, заставив друга сосать конфеты до тех пор, пока табачный дух не исчезнет, а то некурящая Эмма точно учует. "Ну, дыхни!" требовал я совсем как Лида у Тимофеевича в день получки. "Ну что?" опосле вы спрашивал Козловский, пирхнув на меня табачищем. чувствуется соседальши Когда жиртрест изнавая от жадности отдал нам последний леденец для проверки вызвали Нинку Краснову и Вовка старательно отдыхнул на неё Она задумчиво сморщилась и поразмыслив определила Мятные Тебя про папиросы спрашивают А, -а, -а скорее всего север Ты-то откуда знаешь Григорий Антонович такие курит. А кто это? Мамин друг. Ну и дура, иди отсюда. Впрочем, в тот раз обошлось. Но теперь я думаю, лучше бы козёл попался на курении, я думался под угрозой высылки в Москву. Постепенно Вовка оборзел и всерьёз спутался с Востриковскими. Он стал исчезать из лагеря, обычно во время кружковых занятий. У голубу говорил: что идёт в клуб клейтесменец или ловить позывные полярников. А руководителю радиосуда авиамодельного кружка Попову врал, будто его бросили на подготовку концерта к родительскому дню. Вернувшись к ужину, Козёл захлёбываясь рассказывал, как запускал с местными ракету, которая взлетала благодаря старой фотоплёнке. Туго свёрнутая, закатанная в фольгу и подожжённая, она извергала вонючую реактивную струю, И ракета уносилась к облакам. Вувка живописал нам, как мотался на тарзанке, привязанной к старой ветле над колхозным прудом, захлёбываясь, хвастался, как они тайком жарили в лесу на костре голубей, набитых из рогаток. Мы с Пашкой хоть и завидовали, но предупреждали друга, что дело кончится очень плохо. Не помогло. Козёл словно сошёл с ума. Однажды внезапно созвали сбор дружины. В лагерь привезли ветерана, звенящего медалями, как цыганка манистами. И нам пришлось вдохновенно врать подозрительному голубу, что мол, неявившийся Лещинский пошёл в медпункт из-за боли в животе. Понос насторожился вожатый. Наоборот, нашёлся я. Ерунда. Успокоился Коля. Одна таблетка пургена и на 7 м против ветра. Вообще-то пурген изобретён для того, чтобы подсыпать его врагам в компот, выводя неприятеля из строя. Но при необходимости лекарство можно использовать и для борьбы с запорами.